Глава 4. Инфополе. Давайте подытожим наши знания о процессе создания реальности нашего мира. Итак, на первом этапе наше сознание создает очередную форму в виде вибрационного спектра. Если эта форма соответствует критериям программы, то пройдя через два фильтра, она достигает ума. Если же не соответствует, то отсеивается и просто растворяется в нашем сознании. На втором этапе в дело включается он. Каждую дошедшую до него форму он интерпретирует, превращая вибрационный спектр в ментальный концепт, для чего использует параметры интерпретации, прописанные в программе создателя. Третий этап представляет из себя энергоинформационный обмен с инфополем, которое мы сейчас и рассмотрим во всех подробностях. Сформированный ментальный концепт ум отправляет в наше общее информационное поле для консолидации с вкладками остальных жителей аквариума, после чего скачивает результирующую картинку, которую и презентует нашему сознанию в качестве самой что ни на есть реальной реальности. Вот таким мудреным способом каждый из нас вносит свою лепту в создание нашего мира. Иначе говоря, мы не просто питаем его энергией своих сознаний, но вдобавок создаем запас строительного материала для возведения всего величественного здания. Думаю, нам должно льстить, что создатель использует наше сознание не только как тупую батарейку, но и как источник ментальных концептов которые аккумулируются нашим общим инфополем. Нетрудно догадаться, что процесс производства ментальных концептов цикличный, то бишь повторяется для каждой проявленной формы нашего сознания. Помимо цикличности, он характеризуется непрерывностью. Иначе говоря, наше сознание создает не одну, а множество проявленных форм одновременно, причем между актами творения Отсутствуют перерывы. Разумеется, помимо проявления, имеется в наличии и растворение проявленных форм в нашем сознании. Однако, в отличие от процессов, происходящих в изначальном хаосе, растворение не происходит мгновенно, так как наш ум защищает проявленные формы нашего сознания, как бы фиксируя на время соответствующие вибрационные спектры. Только когда ум перестает цепляться за какую-либо форму, оно может раствориться и прекратить свое существование. Обратите внимание на тот факт, что конечный вид нашей персональной картинки реальности определяется вовсе не на индивидуальном уровне, как бы нам того ни хотелось, а на уровне инфополя. Представляете, какая засада? Наш трудяга ум пашет, как раб на галерах, переводя продукты жизнедеятельности нашего же сознания на язык ментальных концептов. Не использовать результаты совместного труда сознания и ума мы не можем, поскольку все это богатство сливается в инфополе. И лишь после этого каждому из нас выделяется некая доля общего продукта, причем далеко не всегда предсказуемая, ну прям какой-то колхоз, только отнюдь недобровольный. Получается, содержание нашей индивидуальной картинки реальности находится в зоне, которую мы не в состоянии контролировать, поскольку оно напрямую зависит от того, за какие ментальные концепты наш ум зацепится и скачает из нашего общего информационного пространства. С одной стороны, это является существенным недостатком процесса формирования реальности, но с другой стороны, вроде бы своего рода бонусом. Очевидно же, что богатство ментальных концептов, содержащихся в инфополе, должно на порядке превосходить возможности каждого отдельно взятого сознания. Все верно. Однако не стоит обольщаться. Любые пряники в нашем аквариуме всегда идут в комплекте с кнутом, а вернее с ограничениями. Первым ограничением является само содержание нашего инфополя. Как вы догадываетесь, туда могут попадать только те ментальные концепты, которые соответствуют вибрационным спектрам, удовлетворяющим критериям отбора, то есть прошедшие через фильтр тела. Иначе говоря, наша персональная реальность не может выйти за рамки, обусловленные пропускной способностью фильтра, какими бы продвинутыми йогами мы ни стали, но до тех пор, пока наша реальность управляет ум, наши тела так и останутся человеческими, а мир – материальным. Уму тупо откуда взять для нас другие, более прикольные или экзотичные ментальные концепты. В качестве второго ограничения служит теория вероятности. При всей непредсказуемости результата энергоинформационного обмена между умом и инфополем С наибольшей вероятностью он уцепится не за наши хотелки, а за доминирующие концепты, то есть за те, которые разделяют большое количество участников данного процесса. Если бы это было не так, то все наши самые буйные фантазии непременно воплощались бы в реальности, причем у каждого свои. Увы, наша персональная реальность далеко не столь податлива, как нам бы того хотелось потому что на нее давлеет, так сказать, мнение большинства. Итак, мы можем констатировать две вещи. Во-первых, формат нашей персональной реальности может сильно отличаться от того вклада, который мы внесли в наше общее инфополе. А во-вторых, он всегда ограничен параметрами нашего тела с одной стороны и принципом доминантности с другой. Нетрудно догадаться, зачем создателю понадобилось вводить последний критерий отбора. Именно так и осуществляется стандартизация наших персональных реальностей под заданный им шаблон и поддерживается устойчивость мира в целом. Если кто-то из жителей нашего аквариума исподобится сварганить нечто особо невообразимое, то такой концепт, скорее всего, останется невостребованным большинством рыбок и, следовательно, не будет воплощен в нашей общей реальности. Помимо хранилища ментальных концептов, инфополе также служит для нас средством коммуникации. Если бы наши умы не были связаны общим информационным пространством, то внедриться в персональную реальность каждого отдельного обитателя аквариума было бы невозможно. В конце концов, она ведь строится на основе вибраций нашего собственного сознания, не так ли? По идее, каждый из нас одинок в проявленном его сознании мире, и никто извне не может проникнуть в этот мир, как не может думать чужим умом. Можете даже не сомневаться в том, что все те гадости, которые вы злорадно посмеиваясь делаете своим недругом, вы на самом деле делаете самому себе. Кстати, проявляя любовь к ближнему, вы тоже любите себя. Однако откуда-то в нашем маленьком уютном мирке и появляются другие люди и даже смеют вмешиваться в нашу жизнь вопреки нашим желаниям. Это становится возможно благодаря энергоинформационному обмену с инфополем, который осуществляется умом. Разумеется, речь не идет о том, чтобы чужие сознания действительно внедрялись в нашу персональную реальность, то, что мы воспринимаем как другие живые существа, это всего лишь ментальные концепты, которые наш ум скачивает из инфополя. Эти объекты формируются не нашим сознанием, а сознаниями других обитателей аквариума и сливаются их умами в наше общее коммуникационное пространство. Проще всего сей процесс можно описать с помощью модели сетевой компьютерной игры, когда картинки на экранах мониторов, подключенных в сеть компьютеров, отражают не истинный облик участников игры, а образы неких аватаров, с которыми эти участники ассоциируются. Нужно сказать, что компьютерная модель вообще довольно корректно отражает реальность нашего мира, в том числе и в плане осуществления коммуникации между ее обитателями. Если в рамках данной модели представить отдельные компы как сознание жителей нашего мира, то наше общее инфополе можно считать своего рода сервером. Как же общаются пользователи местных компьютерных программ? Нетрудно заметить, что для этого они используют две принципиально разные схемы. Реализация одной или другой схемы зависит от конфигурации компьютерной сети. В одноранговых сетях коммуникация осуществляется напрямую между компами, а в многоуровневых – через сервер. Аквариумные рыбки в нашем благословенном аквариуме обладают теми же двумя возможностями. Однако в настоящее время используют лишь одну из них, а именно коммуникацию через инфополе. Только не подумайте, что я имею в виду общение исключительно с помощью многочисленных гаджетов. В данном контексте мы можем говорить и о непосредственном контакте, вроде застольной беседы или был там не с приятелями. Это только кажется, что мы коммуницируем напрямую по схеме одноранговой сети. Однако на самом деле коммуникация осуществляется через инфополе по типу «послал вопрос – получил ответ». Ну и зачем мы все так усложняем? Может быть, прямая коммуникация в нашем аквариуме заблокирована специальными алгоритмами? Вовсе нет. Просто для аквариумных рыбок она сделалась недоступной роскошью. Нужно сказать, что само по себе знание о таком способе коммуникации пока сохраняется в нашем информационном пространстве под всяческими заумными названиями вроде телепатии, чтения мыслей или эмпатического воздействия. Более того, время от времени какой-нибудь аквариумной рыбки даже удается осуществить его на практике, однако в своей массе мы давно уже утратили эти способности. Неудивительно, что мы стали относиться к подобным явлениям с изрядной долей скепсиса. Конечно, можно презрительно посмеяться над всем бесполезным багажом, Зачем нам телепатия, когда технологии позволяют нам с легкостью общаться хоть с соседом по дому, хоть с незнакомцем, живущим на другом конце Земли? В конце концов, многоуровненные сети – это явный прогресс по сравнению с одноранговыми. К сожалению, наш самодовольный оптимизм в данном случае не оправдан. Общение через инфополе имеет целый ряд существенных недостатков. Во-первых, оно обуславливает искусственную изоляцию наших сознаний, так как не дает им возможности объединиться в единую полевую структуру. А во-вторых, в результате непредсказуемости работы наших умов при коммуникации через инфополе неизбежно возникают ошибки. Искажение исходного послания зачастую происходит ненамеренно, просто в силу специфики энергоинформационного обмена между клиентской и и сетевой частями программы «Ума». Думаю, каждый из нас сталкивался с подобными досадными случаями и сетовал на то, что окружающие нас не понимают. При телепатической связи недопонимание в принципе невозможно, поскольку между собеседниками не стоят алгоритмы инфополя. Впрочем, искажения в посылаемых и принимаемых нами сообщениях могут возникать не только естественным путем, но ну и в результате целенаправленной диверсии. Их могут вносить третьи лица, обладающие способностью манипулировать нашим инфополем. Ну и что это за загадочные диверсанты? Неужели кто-то помимо нашего создателя может внедриться в сотворенный им мир, да еще на уровне, дающим доступ к нашему инфополю? Сомнительный тезис, не так ли? И все же он соответствует реальному положению дел. да. Такие существа имеются. Более того, они постоянно манипулируют нашим аквариумом и его обитателями. Ну и сейчас мы о них говорить не будем. Полагаю, я уже достаточно заинтриговала читателей страшилками на тему Спасите нас дергают за ниточки какие-то иномирные монстры. Но, как профессиональная шахризада, носем и закончу дозволенные речи, и перейду к другой, не менее интригующей теми.